Только папа не старший сына дедушки, а всего лишь шестой. И у нас нет своих земель. А так мы знатны, вам не будет стыдно. <хм> я закашлялась. Да я и не собиралась тебе стыдиться. Леди-фея, я попросила Алексию, чтобы она сделала вам бутерброд и холодный чай. Вам же некогда. Девочка, вынув руки из-за спины, продемонстрировала нам два свертка и две пластиковых бутылки. Тут и для вашего телохранителя. О, я удивленно улыбнулась ей. «Спасибо, что позаботилась о нас. Мы с удовольствием съедим путерброды». Девочка обрадованно подошла к нам, протягивая пакеты. «Спасибо, малышка». И релиф, улыбаясь, сам забрал все у нее из рук. «А как тебя зовут?» Я с интересом смотрела на девчушку. «Тамия». «Спасибо, Тамия. Мы сейчас пойдем дальше заниматься делами. Мне действительно немного некогда. А к обсуждению твоего предложения мы вернемся позднее, хорошо?» «Хорошо», — она серьезно кивнула.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 Почему же вы мне его не представите? Нет, Ва... Эм... Господин маркиз это мой телохранитель. Но, насколько я вижу, он не человек. Это так? Король с интересом рассматривал Ири Лива, не обращая внимания на его взгляды. Все верно. Он Лирелл, житель того самого мира, Лили Рей. После отъезда его... Эм... начальства, он останется жить в моем доме и продолжит охранять меня. Как ваше имя? Обратился король к моему телохранителю.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 Он даже немного помолодел. Весь двор в недоумении. «О-о!» смутилась я. А вот младшего сына и его дружков-балбесов в король выслал в дальний замок. Говорят, они подцепили какое-то крайне редкое и заразное заболевание. Господин Маркес обещает, что полное исцеление наступит только через восемь лет. Вот тогда они и вернутся ко двору. «О-о!» — снова выдавила я, глянув на короля, чтобы понять его реакцию. «Такое случается, баронесса, не переживайте».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 А мы с Иреливом вчера купили свеклы, которая в Ферине не росла, селедки, пиво, водки и красные икры. Так что на обед представителей правящих фамилий Филерии и княжества Лили Реи, не знаю его название, если ли оно вообще, ждали борщ с пампушками, селедка, винегрет, гуляш и пиво. Все же им еще работать сегодня, потому никакого крепкого алкоголя. На ужин основное блюдо пельмени в качестве горячительных напитков водка.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 Два охранника Лирелла стояли у входа. Поэтому, когда мы вошли, два гвардейца-короля составили компанию охранником князя. Ваша светлость, я сделала шаг вперед. Все присутствующие тут же встали, а баронет Дегон при помощи пульта выключил аппаратуру. Ишь ты, шустрые какие. Уже освоились. А я опять озадачилась, не зная, в какой последовательности следует их представлять. «Да, тундра я дремучая, этикета мне срочно». Точнее, учителя по этикету. Князь Кирин, один из правителей княжества в Лилерее, на территории которого находится мой замок. Князь чуть-чуть склонил голову в намеке на поклон. Его величество — король Филерии, человеческого королевства в Ферине Албрит. Прикинулась я шлангом и произнесла все это в пространство, не глядя ни на одного из них. И на всякий случай приготовилась к скандалу. Мало ли, что я там нарушила по протоколу. Когда я произнесла имя короля, придворный маг Маркес щелкнул пальцами,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 «Леди, а можно нам тоже таких семян? Мне нравится Пусть наши крестьяне выращивают», — заговорил князь Кирин. «Да, да, определённо вкусно», — поддержал его Албрид. «Баронесса, со следующего года я жду поставок свёклы в Королевский дворец. Я дам указание, что вы будете являться официальным поставщиком этого странного овоща к Королевскому двору. О стоимости договоритесь с соответствующими лицами». Когда все съели борщ, дошла очередь до винегрета и селёдки.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 за ворота земли, Мариэли и Лилиреи. Албрит озадаченно прошелся по кромке розового песка, переглядываясь со своим магом. Я лениво наблюдала за ними, стоя в тенечке с Иреливом, а граф Элизар тихонько обратился ко мне. «Леди, вы не возражаете, если я через некоторое время привезу сюда Неневию? Она плохо себя чувствует последний год. Ей был бы полезен морской воздух». «Разумеется, граф», — улыбнулась я ему. «Я всегда рада видеть вас и вашу супругу».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 «Разумеется, я понимаю, что вам не стоит путешествовать одной». Граф бросил на Эрелива быстрый взгляд. «Вам выделят смежные покои. Не переживайте на этот счет».